ЭПИЛОГ Санкт-Петербург, 9 мая 2019 года Саш, ну ты там долго? Скоро пускать уже перестанут. Да-да, я уже подхожу, пришлось машину бросить. Светлый и жаркий май. Солнце играет бликами на стеклах Эрмитажа. Огромная толпа человеческая, многоликая, разношерстная и все такие разные. Кто уткнулся в смартфон, кто делает селфи на фоне Александрийской колонны. Кто нацепил советскую пилотку, кто посадил ребенка на плечи. Саша с телефоном у уха пробирается через толпу и идет к трибунам, где уже собрались все. Пришлось бросить машину и натурально бежать к дворцовой, поэтому он запыхался, ему трудно дышать и пот заливает глаза. Но надо успеть. Прямо сейчас начнут. Здоровенная очередь перед металлоискателями. Саша бежит к началу очереди, где стоят два милиционера в белых парадных рубашках. «Молодой человек, вы!» Размахивает пропуском. «Там дед мой! Вот спецпропуск! Пятый канал! Опаздываю, товарищ лейтенант!» Полицейские смотрят, недоверчиво на усталое, взрослое, небритое Саше на лицо. «Ладно!» «Так, трибуна под номером 2Б. Они должны быть там!» «Господи, какая толпа!» Саша пробирается сквозь тесное скопление людей. Случайно кого-то толкнул, извинился, услышал извините его ответ. «Даже никто не хамит! Он очень любит этот праздник!» Но есть кое-кто, кто любит его еще больше. Саша торопливо поднимается по ступеням, протискивается на навес с трибуны. Смотрит на площадь. Все уже готово к параду. Сейчас вот-вот загремит оркестр. Черт, да где же они? И вот он видит, как торчит из толпы лысая макушка отца, а рядом усаживается на скамейку дед. Улыбается во все зубы. На нем парадная форма, блестят ордена, совсем высохли руки. И, кажется, еще больше морщин прибавилось за эти полгода, что они не виделись. «Дед!» — кричит Саша. Дед радостно узнает его. Кидается было со скамейки, но отец ласково придерживает за плечо. Обнимаются крепко. «С праздником тебя, дед!» — говорит Саша. «И тебя, и тебя. Устраивайся, тут на скамейке место. Я подвинусь». «Да ты что, сиди ты спокойно, постою». «Что ж, ног у него нет, что ли?» — усмехается отец, который успел уже приговорить с утра пару бутылок пива. «Сегодня можно». Саша смотрит в телефон. 9.59. «Все, минута осталась. Дед, тебе видно? Все норм?» Дед кивает, улыбается, вытягивает шею и оглядывает залитую солнцем площадь. В эту минуту он похож на счастливого ребенка в ожидании праздника. Это его день. Этот парад для него. Подходят две чиновницы комитета по культуре с бирками организаторов. У них смешные пышные прически и строгие костюмы. Улыбаются. «Так, вы на месте. А вы?» «Вам удобно?» Оглядываются. Приближаются к деду, Саше и его отцу. «Так, а вы?» «Простите, напомните?» Дед с улыбкой щурится на солнце, поправляет фуражку и четко по-военному отвечает. «Селиванов Василий Георгиевич!» И гремит оркестр. Июнь 2019. Август 2020. Санкт-Петербург.